Глава 7. Дни скользили один за другим, как бусы чёток, слагаясь в недели, месяцы. Каждую субботу к Павлу приходили товарищи. Каждое собрание являлось ступенью длинной пологой лестницы, она вела куда-то в даль, медленно поднимая людей. Появлялись новые люди. В маленькой комнате Власовых становилось тесно и душно. приходила Наташа, зябшая, усталая, но всегда неизчерпаемо весёлая и живая. Мать связала ей чулки и сама надела на маленькие ноги. Наташа сначала смеялась, а потом вдруг замолчала, задумалась и тихонько сказала: "У меня няня была, тоже удивительно добра. Как странно, Пелагея Ниловна, рабочий народ живёт такой трудной, такой обидной жизнью, а ведь у него больше сердца, «Больше доброты, чем у тех», и махнула рукой, указывая куда-то вдаль, очень далеко от неё. «Вот какая вы», — сказала Власова. «Родителей лишились и всего». Она не умела докончить своей мысли, вздохнула и замолчала, глядя в лицо Наташи, чувствуя к ней благодарность за что-то. Она сидела на полу перед ней, а девушка задумчиво улыбалась, наклонив голову. «Родителей лишилась», — повторила она. Это ничего. Отец у меня такой грубый, брат тоже. И пьяница. Старшая сестра несчастная вышла замуж за человека много старше её. Очень богатый, скучный и жадный. Маму жалко. Она у меня простая, как вы. Маленькая такая точная мышка, так же быстро бегает и всех боится. Иногда так хочется видеть её. Бедная вы моя. Грустно качая головой, сказала мать. Девушка быстро вскинула голову и протянула руку, как бы отталкивая что-то. "О нет. Я порой чувствую такую радость, такое счастье". У неё побледнело лицо, и синие глаза ярко вспыхнули. Положив руки на плечи матери, она глубоким голосом сказала тихо и внушительно: "Если бы вы знали, если бы вы поняли, какое великое дело делаем мы". Что-то близкое к зависти коснулось сердца Власовой. поднимаясь с пола, она грустно проговорила: "Стара уж я для этого, не грамотно". Павел говорил всё чаще, больше, всё горячее спорил и худел. Матери казалось, что когда он говорит с Наташей или смотрит на неё, его строгие глаза блестят мягче, голос звучит ласковее и весь он становится проще. "Дай, господи", думала она и улыбалась. Всегда на собраниях, чуть только споры начинали принимать слишком горячий и бурный характер, вставал хохол. И раскачивая точно язык колоколо, говорил своим звучным, гулящим голосом что-то простое и доброе, от чего все становились спокойнее и серьёзнее. Весовщиков постоянно угрюмо торопил всех куда-то. Он и рыжий, которого звали Самойлов, первые начинали все споры. С ними соглашался круглоголовый белобрысый точно вымытый щёлоком Иван Букин. Яков Сомов, гладкий и чистый, говорил мало, тихим серьёзным голосом. Он и большелобый Федя Мазин всегда стояли в спорах на стороне Павла и Хохла. Иногда вместо Наташи являлся из города Николай Иванович, человек в очках, с маленькой светлой бородкой, уроженец какой-то дальней губернии. Он говорил особенным наоговорком. Он вообще был весь какой-то далёкий, Рассказывало он о простых вещах: о семейной жизни, о детях, о торговле, о полиции, о ценах на хлеб и мясо, обо всём, чем люди живут изо дня в день. И во всём он открывал фальшь, путаницу, что-то глупое, порой смешное, всегда явно невыгодное людям. Матери казалось, что он прибыл откуда-то издалека, из другого царства, там все живут честной и лёгкой жизнью, а здесь всё чужое ему. Он не может привыкнуть к этой жизни, принять её как необходимую. Она не нравится ему и возбуждает в нём спокойное, прямое желание перестроить всё на свой лад. Лицо у него было желтоватое, вокруг глаз тонкие лучистые морщинки. Голос тихий, а руки всегда тёплые. Здороваясь с Власовой, он обнимал всю её руку крепкими пальцами. И после такого рукопожатия на душе становилось легче, спокойнее. Являлись и ещё люди из города. Чаще других высокая стройная барышня с огромными глазами на худом бледном лице. Её звали Сашенька. В её походке и движениях было что-то мужское. Она сердито хмурила густые тёмные брови, а когда говорила, тонкие ноздри её прямого носа вздрагивали. Сашенька первая сказала громко и резко: "Мы социалисты". Когда мать услыхала это слово, она в молчаливом испуге уставилась в лицо барышни. Она слышала, что социалисты убили царя. Это было во дни ее молодости. Тогда говорили, что помещики, желая отомстить царю за то, что он освободил крестьян, дали за рог не стричь себе волос до поры, пока они не убьют его. За это их и назвали социалистами. И теперь она не могла понять, почему же социалист сын ее и товарищ его. Когда все разошлись, она спросила Павла. «Павлуша, разве ты социалист?» Да, сказал он с тоя переднею, как всегда, прямо и твёрдо. А что? мать тяжело вздохнула и опустив глаза, спросила. Так ли, Павлуша? Ведь они против царя. Ведь они убили одного. Павел прошёлся по комнате, погладил рукой щёку и усмехнувшись, сказал: Нам это не нужно. Он долго говорил ей что-то тихим, серьёзным голосом. Она смотрела ему в лицо и думала: Он не сделает ничего худого. Он не может. А потом страшное слово стало повторяться всё чаще. Острота его стёрлась, и оно сделалось таким же привычным её уху, как десятки других непонятных слов. Но Сашеньке не нравилось ей. И когда она являлась, мать чувствовала себя тревожно, неловко. Однажды она сказала Хохлу, недовольно поджимая губы: "Что-то уж очень строга, Сашенька. Всё приказывает". «Вы и то должны, вы и это должны!» Хохол громко засмеялся. «Верно взято! Вы, Ненька, в глаз попали!» «Павел, а?» И, подмигивая матери, сказал с усмешкой в глазах. «Дворянство!» Павел сухо заметил. «Она хороший человек!» «Это верно!» Подтвердил Хохол. «Только не понимает, что она должна, а мы хотим и можем!» Они заспорили о чём-то непонятном. Мать заметила также, что Сашенька наиболее строго относится к Павлу. Иногда она даже кричит на него. Павел усмехаясь, молчал и смотрел в лицо девушки тем мягким взглядом, каким ранее он смотрел в лицо Наташе. Это тоже не нравилось матери. Иногда мать поражало настроение буйной радости, вдруг и дружно овладевавшее всеми. Обыкновенно это было в те вечера, когда они читали в газетах о рабочем народе за границей. Тогда глаза у всех блестели радостью, все становились странно как-то по-детски счастливы, смеялись весёлым ясным смехом, ласково хлопали друг друга по плечам. Молодцы, товарищи немцы, кричал кто-нибудь, точно объёнённый своим весельем. Да здравствует рабочая Италия! кричали в другой раз. И посылая эти крики куда-то вдаль друзьям, которые не знали их и не могли понять их языка. Они, казалось, были уверены, что люди, неведомые им, слышат и понимают их восторг. Хахол говорил, блестя глазами, полный всях обнимавшего чувства любви. Хорошо бы написать им туда, а? Чтобы знали они, что в России живут у них друзья, которые веруют и исповедуют одну религию с ними, живут люди одних целей и радуются их победам. И все мечтательно с улыбками на лицах долго говорили о французах, англичанах и шведах как о своих друзьях. О близких к сердцу людях, которых они уважают, живут их радостями, чувствуют горе. В тесной комнате рождалось чувство духовного родства рабочих всей земли. Это чувство сливало всех в одну душу, вольную и мать. Хотя было оно непонятно ей, но выпрямляло её своей силой, радостной и юной, охмеляющей и полной надежд. "Какие вы?" сказала она хохлу как-то раз. "Все вам товарищи" Армяне и евреи, и австрияки. За всех печаль и радость. — За всех, моя ненька, за всех! — воскликнул Хохол. — Для нас нет наций, нет племен. Есть только товарищи, только враги. Все рабочие — наши товарищи. Все богатые — все правительства. Наши враги. Когда окинешь добрыми глазами землю, когда увидишь, как нас рабочих много, сколько силы мы несём, такая радость обнимает сердце. Такой великий праздник в груди. И так же Ненька чувствует француз и немец, когда они взглянут на жизнь. И так же радуется итальянец. Мы все дети одной матери. Непобедимой мысли о братстве рабочего народа всех стран Земли. Она греет нас. Она солнце на небе справедливости. А это небо в сердце рабочего. И кто бы он ни был, как бы ни называл себя, социалист наш брат по духу всегда, ныне и присно, и во веки веков. Это детское, но крепкое вера всё чаще возникало среди них. Всё возвышалось и росла в своей могучей силе. И когда мать видела её, она невольно чувствовала, что воистину в мире родилось что-то великое и светлое, подобно солнцу неба, видимо воею. Часто пели песни. Простые, всем известные песни, пели громко и весело. Но иногда запевали новые, как-то особенно складные. но невеселые и необычные по напевам. Их пели в полголоса, серьезно, точно церковные. Лица певцов бледнели, разгорались, и в звучных словах чувствовалась большая сила. Особенно одна из новых песен тревожила и волновала женщину. В этой песне не слышно было печального раздумья души, обиженной и одиноко блуждающей по темным тропам горестных недоумений, стонов души, забитой нуждой, запуганная страхом безличная и бесцветной и не звучали в ней тоскливые вздохи силы смутно жаждущей простора вызывающие крики задорной удали безразлично готовой сокрушить и злое и доброе в ней не было слепого чувства мести и обиды которое способно всё разрушить бессильное что-нибудь создать в этой песне не слышно было ничего от старого рабьего мира Резкие слова и суровый напев её не нравились матери. Но за словами и напевом было нечто большее. Оно заглушало звук и слово своей силой и будило в сердце предчувствие чего-то необъятного для мысли. Это нечто она видела на лицах, в глазах молодёжи, она чувствовала в их грудях и, поддаваясь силе песни, не умещавшейся в словах и в звуках, Всегда слушала её с особенным вниманием, с тревогой более глубокой, чем все другие песни. Эту песню пели тише других, но она звучала сильнее всех и обнимала людей, как воздух мартовского дня, первого дня грядущей весны. "Пора нам это на улице запеть", угрюмо говорил Бесовщиков. Когда его отец снова что-то украл и сел в тюрьму, Николай спокойно заявил товарищам: «Теперь у меня можно собираться». Почти каждый вечер после работы у Павла сидел кто-нибудь из товарищей, и они читали, что-то выписывали из книг, озабоченные, не успевшие умыться. Ужинали и пили чай с книжками в руках. И все более непонятны для матери были их речи. «Нам нужна газета», — часто говорил Павел. Жизнь становилась торопливой и лихорадочной. Люди все быстрее перебегали от одной книги к другой. «Теперь у меня можно собираться». «Точно пчёлы с цветка на цветок. Поговаривают про нас», — сказал однажды Весовщиков. «Должны мы скоро провалиться». «На то и перепел, чтобы в сети попасть», — отозвался Хохол. Он всё больше нравился матери. Когда он называл её Неньку, это слово точно гладило её щёки мягкой детской рукой. По воскресеньям, если Павлу было некогда, он колол дрова. Однажды пришёл с доской на плече и, взяв топор, быстро и ловко переменил сгнившую ступень на крыльце. Другой раз также незаметно починил завалившийся забор. Работая, он свистел. И свист у него был красиво печальный. Однажды мать сказала сыну: "Давай возьмём хохло себе в нахлебники. Лучше будет обоим вам не бегать друг к другу". "Ну зачем вам стеснять себя?" спросил Павел, пожимая плечами. "Ну вот ещё" Всю жизнь стеснялась, не зная для чего. Для хорошего человека можно. Делайте как хотите, отозвался сын. Коль он переедет, я буду рад. И хохол перебрался к ним. Глава 8. Маленький дом на окраине слободки будил внимание людей. Стены его уже щупали десятки подозрительных взглядов. Над ним беспокойно реяли пёстрые крылья молвы. Люди старались спугнуть, обнаружить что-то притаившееся за стенами дома на Даврагом. По ночам заглядывали в окна, иногда кто-то стучал в стекло и быстро пугливо убегал прочь. Однажды Власову остановил на улице трактирщик Бегунцов. Благообразный старичок, всегда носивший чёрную шёлковую косынку на красной дряблой шее, а на груди Толстый плюшевый жилет лилового цвета. На его носу, остром и блестящем, сидели черепаховые очки. Из-за этого его звали «костяные глаза». Остановив Власову, он одним дыханием и не ожидая ответов, закидал ее трескучими и сухими словами. «Пелагея Ниловна, как здравствуйте, сынок, как женить не собираетесь, а? Юноша в полной силе для супружества. Женить сына пораньше родителям спокойнее. В семье человек лучше сохраняется и духом, и плотью». В семье он вроде гриба в уксусе. Я бы на вашем месте женил его. Время наше требует строгого надзора за существом человека. Люди начинают жить из своей головы. В мыслях разброд пошёл, и поступки достойны порицания. Божию церковь молодёжь обходит, публичных мест чуждается, и, собираясь тайно по углам, шепчет. Зачем шепчет, позвольте узнать? Зачем бегут людей? Всё, чего человек не смеет сказать при людях в трактире, например. Что это такое есть? Тайна? Тайнее же место, наша Святаровна, апостольная церковь. Все же другие тайности по углам совершаемы, от заблуждения ума. Желаю вам доброго здоровья. Вы чёрной изогнутой рукой он снял картуз, взмахнул им в воздухе и ушёл, оставив мать в недоумении. Соседка Власовых, Мария Корсонова, вдова кузнеца, торговавшая у ворот фабрики съестным, встретив мать на базаре, тоже сказала: Поглядывай за сыном Пелагея. Что такое? Спросила мать. Слух идёт, таинственно сообщила Мария. Нехороший, мать, ты моя. Будто он устраивает ортель такую, вроде хлыстов. Секты, называется это. Всеч будут друг друга как хлысты. Полна Мария ерунду пороть. Не тот врёт, кто порет, а тот, кто шьёт. Это звалась торговка. Мать передавала сыну все эти разговоры, он молча пожимал плечами, а хохол смеялся своим густым мягким смехом. Девицы тоже очень обижаются на вас, говорила она. Женихи вы для всякой девушки завидные, и работники все хорошие, не пьющие, а внимание на девиц не обращаете, говорят, будто ходят к вам из города барышни зазорного поведения. Ну, конечно, презриливо сморщив лицо, воскликнул Павел. На болоте всё гнилью пахнет, вздохнув, молвил Хохол. А вы бы, Ненька, объяснили им дурочкам, что такое замужество? чтобы не торопились, они не изломать себе кости. Эх, батюшка, сказала мать. Они горе видят, они понимают. Да ведь деватся им некуда, кроме этого. Плохо понимают, а то бы нашли путь, заметил Павел. Мать взглянула на его строгое лицо. Вы поучите их. Позвали бы которых поумнее к себе. Это неудобно, сухо отозвался сын. А если попробовать? спросил хохол. Павел помолчал и ответил: "Начнутся прогулки парочками, потом некоторые поженятся, вот и всё". Мать задумалась. Манашевская суровость Павла смущала её. Она видела, что его совета вслушиваются даже те товарищи, которые как хохол старше его годами. Но ей казалось, что все боятся его, и никто не любит за эту сухость. Как-то раз, когда она легла спать, а сын хохол ещё читал, Она подслушала сквозь тонкую переборку их тихий разговор. Нравится мне Наташа, знаешь? Вдруг тихо воскликнул хахол. Знаю, не сразу ответил Павел. Было слышно, как хахол медленно встал и начал ходить. По полу шаркали его босые ноги, и раздался тихий заунывный свист. Потом снова загудел его голос. А замечает она это? Павел молчал. Как ты думаешь? понизив голос, спросил хохол. Замечает, ответил Павел. Поэтому и отказалась заниматься у нас. Хохол тяжело возил ноги по полу, и снова в комнате дрожал его тихий свист. Потом он спросил: А если я скажу ей, что? Что вот я тихо начал, хохол. Зачем? прервал его Павел. Мать услышала, что хохола становился, и почувствовала, что он усмехается. — Да я, видишь ли, полагаю, что если любишь девушку, то надо же ей сказать об этом, иначе не будет никакого толка. Павел громко захлопнул книгу. Был слышен его вопрос. — А какого толка ты ждёшь? Оба долго молчали. — Ну? — спросил Хохол. — Надо Андрей ясно представлять себе, чего ты хочешь. — заговорил Павел медленно. — Положим, и она тебя любит. Я этого не думаю, но положим так. И вы поженитесь. Интересный брак: интеллигентка и рабочий. Родятся дети, работать тебе надо будет одному, и много. Жизнь ваша станет жизнью из-за куска хлеба: для детей, для квартиры, для дела вас больше нет. Обоих нет. Стало тихо. Потом Павел заговорил как будто мягче: "Ты лучше брось всё это, Андрей, и не смущай её". Тихо. Отчётливо стучит маятник часов. Мерно отсекая секунды. Хохол сказал: "Половина сердца любит, половина ненавидит. Разве же это сердце, а?" Зашелестели страницы книги. Должно быть, Павел снова начал читать. Мать лежала, закрыв глаза и боялась пошевелиться. Ей было до слёз жаль хохла, но ещё более сына. Она думала о нём. "Милый ты мой". Вдруг хохол спросил: Так молчать? Это честнее, тихо сказал Павел. По этой дороге и пойдём, сказал хохол, и через несколько секунд продолжал грустно и тихо. Трудно тебе будет, Паша, когда ты сам вот так. Мне уже трудно. А стены дома шаркал ветер, чётко считал уходящее время маятник часов. Над этим не посмеёшься. Медленно проговорил хохол. Мать ткнулась лицом в подушку и беззвучно заплакала. На утро Андрей показался матери ниже ростом и ещё мелее. А сын, как всегда, худ, прямо и молчалив. Раньше мать называла хохла Андрей Анисимович. А сегодня, не замечая, сказала ему: "Вам, Андрюша, сапоги-то починить надо бы, так вы ноги простудите. А я в получку новые куплю". Ответил он: засмеялся и вдруг, положив ей на плечо свою длинную руку, спросил: "А может, вы и есть родная моя мать? Только вам не хочется в том признаться людям, как я очень некрасивый, а?" Она молча похлопала его по руке. Ей хотелось сказать ему много ласковых слов, но сердце её было стеснуто жалостью, и слова не шли с языка. Глава 9. В слободке говорили о социалистах, которые разбрасывают написанные синими чернилами листки. В этих листках зло писали о порядках на фабрике, о стачках рабочих в Петербурге и в Южной России. Рабочие призывались к объединению и борьбе за свои интересы. Пожилые люди, имевшие на фабрике хороший заработок, ругались. Смутьяны За такие дела надо морду бить. И насели листки в контору. Молодёжь читала прокламации с увлечением. Правда. Большинство, забитое работой и ко всему равнодушное, лениво отзывалось. Ничего не будет. Разве можно? Но листки волновали людей. И если их не было неделю, люди уже говорили друг другу. Бросили, видно, печатать. А в понедельник листки снова появлялись. и снова рабочие глухо шумели. В трактире и на фабрике замечали новых, никому неизвестных людей. Они выспрашивали, рассматривали, нюхали и сразу бросались всем в глаза. Одни подозрительно осторожностью, другие излишней навязчивостью. Мать понимала, что этот шум поднят работой ее сына. Она видела, как люди стягивались вокруг него. И опасения за судьбу Павла сливались с гордостью за него. Как-то вечером Мария Корсунова постучала с улицы в окно, и когда мать открыла раму, она громким шёпотом заговорила: "Держись, Пелагея. Да игрались голубчики. Ночью сегодня обыск решён у вас, у Мазина, у Весовщикова". Толстые губы Марии торопливо шлёпались одна о другую. Месистый нос сопел, глаза мигали и косились из стороны в сторону, выслеживая кого-то на улице. "А я ничего не знаю и ничего о тебе не говорила, и даже не видела тебя сегодня, слышишь?" Она исчезла. Мать, закрыв окно, медленно опустилась на стул. Но сознание опасности, грозившей сыну, быстро подняло её на ноги. Она живо оделась, за чем-то плотно окутала голову шалью и побежала к Фёдору Мазину. Он был болен и не работал. Когда она пришла к нему, он сидел под окном, читая книгу и качал левой рукой правую, оттопырив большой палец. Узнав новость, он быстро вскочил, его лицо побледнело. «Вот те и раз!» — пробормотал он. «Что надо делать-то?» Дрожащей рукой, отирая с лица пот, спрашивала Власова. «Погодите, вы не бойтесь!» — ответил Федя, поглаживая здоровой рукой курчавые волосы. «Да ведь вы сами-то боитесь!» — воскликнула она. «Я?» — щеки его вспыхнули румянцем, и, смущенно улыбаясь, он сказал. «Да, черт! Надо Павлу сказать! Я сейчас пошлю к нему!» — Вы едите, ничего. Ведь бить не будут. Возвратясь домой, она собрала все книжки и, прижав их к груди, долго ходила по дому, заглядывая в печь, под печку, даже в катку с водой. Ей казалось, что Павел сейчас же бросит работу и придет домой, а он не шел. Наконец устала, и она села в кухне на лавку, подложив под себя книги. И так, боясь встать, просидела до поры, пока не пришли с фабрики Павел и Хохол. Знаете? воскликнула она, не вставая. Знаем, улыбаясь, сказал Павел. Боишься? Так боюсь, так боюсь. Не надо бояться, сказал Хохол. Это ничему не помогает. Даже самовар не поставила, заметил Павел. Мать встала и, указывая на книжки, виновато объяснила: Да я вот всё с ними. Сыны Хохол засмеялись. Это ободрило её. Павел отобрал несколько книг и понёс их прятать на двор. "Аха-хо-хо", старьё самовар говорил. "Совсем ничего нет страшного, Ненька, только стыдно за людей, что они пустеками занимаются. Придут взрослые мужчины с саблями на боку, со шпорами на сапогах и роются везде. Под кровать заглянут, и под печку. В погреб есть, в погреб полезут, на чердак сходят. Там им нарожа паутины садиться, они фыркают. Скучно им, стыдно". Онтаго они делают вид, будто очень злые люди и сердятся на вас. Поганая работа, они же понимают. Один раз порыли у меня всё, сконфузились и ушли просто. А другой раз захватили и меня с собой, посадили в тюрьму. Месяца 4 сидел я. Сидишь, сидишь, позовут к себе, проведут по улице с солдатами, спросят что-нибудь. Народ они не умный, говорят несуразное такое. Поговорят, опять велят солдатам в тюрьму отвезти. Так и водят туда-сюда. Надо же им жалование своё оправдать. А потом выпустят на волю, вот и всё. Как вы всегда говорите, Андрюша, воскликнула мать. Стоя на коленях около самовара, он усердно дул в трубу. Но тут поднял своё лицо, красное от напряжения, и обеими руками расправляя усы, спросил: А как я говорю? Да вот-то вас никто никогда не обижал. Он встал и, тряхнув головой, заговорил, улыбаясь: Разве же есть где на земле не обиженная душа? Меня столько обижали, что я уже устал обижаться. Что поделаешь, если люди не могут иначе? Обиды мешают дело делать, останавливаться около них даром время терять. Такая жизнь. Я прежде бывало сердился на людей, а подумал, вижу, не стоит. Всякий боится, как бы сосед не ударил, но ну и старается поскорее сам в ухо дать. Такая жизнь, Ненька моя. Речь его лилась спокойно и отталкивала куда-то в сторону тревогу ожидания обыска. Выпуклые глаза светло улыбались, и весь он, хотя и не складный, был такой гибкий. Мать вздохнула и тепло пожелала ему. «Дал бы вам Бог счастья, Андрюша!» Хохол широко шагнул к самовару, снова сел на корточки перед ним и тихо пробормотал. «Дадут счастья, не откажусь. Просить не стану». Вошел Павел со двора, уверенно сказал, «Не найдут», и стал умываться. Потом, крепко и тщательно вытирая руки, заговорил, «Если вы, мамаша, покажете им, что испугались, они подумают, значит, в этом доме что-то есть, коли она так дрожит. Ведь вы понимаете, дурного мы не хотим, на нашей стороне правда, и всю жизнь мы будем работать для нее. Вот вся наша вина. Чего же бояться?» «Я, Паша, скреплюсь», — пообещала она. И вслед за тем у неё тоскливо вырвалось: "Уж скорее бы приходили они". А они не пришли в эту ночь. И на утро, предупреждая возможность шуток над её страхом, мать первая стала шутить над собой. Прежде страха испугалась